Родословная моего героя. Отрывок из сатирической поэмы. Начнём об Ово. Мойежярский происходил от тех вождей, чей в древние веки парус дерзкий проботил брега морей. Адульф его начальник рода, вельми бегрожен воевода, гласит сефийский хронограф. При Ольге сын его Варлаф принял крещение в Цариграде с преданным греческой книжны. От них два сына рождены: Иакуп и Дарофей. В засаде убит Иакуп, а Дарофей родил 12 сыновей. Андрей, по прозвищу Езерский, родил Ивана и да Илию. И в Лавре Схимелской Печерской отсель фамилию свою ведут Езерские. При калке один из них был схвачен в свалке, а там раздавлен как комар задами тяжкими татар. Зато со славой хоть суроном другой езерский Елизар упился кровью татар между Непредрядвою и Доном, ударя стилов в таборах с дружиной Суздальцев своих. В века старинной нашей славы, как и в худые времена, кромолы смут в дни кровавы. Блестят езерских имена. Они и войски в совете, на воеводстве и в ответе служили доблестно царям. Из них езерский Варлам, гордыней славился боярской, за спор то с тем он, то с другим с большим бесчестием выводим бывал из-за трапезы царской, но снова шёл под тяжкий гнев и умер ситских пересев. Когда Думы величавый приял Романов в свой венец, как подотеческой державы Русь отдохнула наконец, а наши вороги смирились, тогда и Езерские явились в великой силе при дворе, при императоре Петре. Но извините, остаться может читателю вам я досадил. Ваш ум дух века просветил, васпись дворянская не гложет, и нужды нет вам никакой да вашей книги родовой. Кто бы ни был ваш родоначальник, Мстислав, князь Курбский или Ермак, или Митюшка Цыловальник, вам всё равно. Конечно, так. Вы презираете отцами их славы, честью, правами великодушные умно. Вы отреклись от них давно, прямого просвещения ради, гордясь как общий пользы друг красою собственных заслуг, звездой двоюродного дяди или приглашением на бал, туда, где дед ваш не бывал. Я сам, хоть в книжках и словесно собратья надо мной трунят, я помещинин, как вам известно, и в этом смысле демократ, но каюсь. Новый ходаковский, люблю от бабушки московской я толки слушать о родне, о толстобрюх и старине. Мне жаль, что наши славы звуки уже нам чужды, что с простота избар мы лезем в тёрцета. Что нам не впрок пошли науки и что спасибо нам за то не скажет, кажется, никто. Мне жаль, что тех родов боярских бледнеет блеск иникнет дух. Мне жаль, что нет князей пожарских, что других пропалы слух, что их поносит и фиглярин, что русский ветреный боярин считает грамоты царей за пыльный сбор календарей, что в нашем тереме забытом растёт пустынная трава, что геральдического льва демократическим копытом теперь легает и осёл. Дух века вот куда зашёл. Вот почему архивы роют Я разбирал в досужный час всю родословную героя, о ком затеял свой рассказ и здесь потомству заповедал. Езерский сам же твёрдо ведал, что дед его, великий муж, имел 12.000 душ. Из них отцу его досталась восьмая часть, и та сполна была давно заложена и ежегодно продавалась. Асамун жалы в нём жил и регистратором служил.